Глава девятая Гостеприимство и начало эпохального события Моей заслуги в этом нет, Ваше Величество. Лишь попросил об одолжении свою подругу. Спокойно отозвался я, отводя взгляд от будущих жен. И вновь обращая его на императрицу «За время нашего перехода вышло так, что я лишился ноги Да и остальные изрядно пострадали Но нам вовремя помогли «Кто?» – взволнованно выпалила жена Владимира, не дав мне договорить И в очередной раз, бросив заботливый взгляд на родную кровь, резко отстранилась от Ростислава «Кто помог тебе и моему сыну? Как давно это случилось? Когда и при каких обстоятельствах ты потерял ногу?» и как пострадали остальные. Во имя угорских бесчинств, сколько вопросов. Но, похоже, план сработал. Я не сомневался, что все выйдет таким образом. На нечто такое и рассчитывал. Правда, не думал, что мать цесаревича окажется настолько заинтригованной. Хотя что взять с сплошь фанатички своего целительского ремесла. Пришлось оторвать свой взгляд от императрицы и Оксаны и невольно с вопросом посмотреть на Всеволода, который на пару мгновений отсрочил свое знакомство с прибывшими. Однако после увиденного тот и сам был в некоем замешательстве, и, невзирая на все происходящее, лишь утвердительно мне кивнулся располагающей и понятливой улыбкой на губах, между делом продолжая внимательно наблюдать за творившимся безобразием. «Да будет так, сказано, сделано. Мне даже лучше». «Ваше Величество, Оксана Прокофьевна, львийские артефакты с вами?» «Нашим специалистам удалось повторить иномерную методику?» «Разумеется!» — в единомеке кивнули женщины с заметной гордостью, встав рядом друг с другом. Обе Романова были настолько взбудоражены услышанным, что напрочь позаболели о своих мужьях и родных. «Кстати, императрица же магиня воды!» «Хм, интересно выходит!» «Коли так?» — расслабленно изрек я, медленно поворачиваясь к императору. «Ваше императорское величество!» В данном случае придется объединить полезное с приятным. Само собой, с вашего на то дозволения, я побуду сегодня связующим звеном между людьми и альвами». «Дозволяю», — после краткого молчания со снисходительной ухмылкой заключил мужчина, кивком головы подозвав к себе сына, и они быстро приблизились к своим заметно увлеченным подобной ситуации женам. Под любопытными взглядами множество людей довелось обернуться к нервничающим альвам и с призывающей улыбкой подозвать верхушку темного течения к себе. Первым двинулся Карс, после Рострик, а Харрес и Симона замыкали всю шествие. Подойдя почти вплотную, вся четверка, как и подобает при знакомстве, поклонилась оливийским способом. Ваше Величество и Высочество! — в мягкой церемониальной манере заговорил я. — Позвольте вам представить патриарха и предводителя дома темного течения. Карза, сына Кларса. Далее представляю вам Ахарза, сына Хилара. Если возвести место Ахарза вроде на наш лад, то в доме темного течения он занимает место начальника службы безопасности. Теперь хочу вас познакомить с главным артефактором дома, а также наистарейшим и наимудрейшим альвом среди прибывших. Рострик, сын Ороста. Стоило услышать свое имя, как старик приосанился и заметно смутился. А теперь, Ваше Величество и Ваше Высочество, я обратился к Варваре и Оксане. Представляю Вам, Симону, дочь Нарисы. Именно она смогла избавить от проклятий Вашего внука и сына, а также помочь нам после тяжелой битвы. В Доме темного течения она занимается целительством и алхимией. А еще она хранительница воды. В водной стихии они намного просвещеннее всех нас. Весьма рад нашему знакомству. «Мое имя Романов Всеволод Велиславович, император Российской империи. А все эти люди — моя семья», — с миролюбивым видом заговорил государь, руками обводя представителей правящей династии. «И как принято говорить в нашем государстве», — с улыбкой продолжил тот. «Добро пожаловать». «От лица дома темного течения», — взял у слова заметно нервничающий Карс, облегченного выдыхая. «Благодарим, Ваше Величество, за гостеприимство и за оказанную помощь. Захар очень много рассказывал о вас. Его помощь и помощь ваших людей была неоценима во время Перехода. Поэтому мы более чем рады попасть под покровительство вас и вашей империи». И в один момент вся четверка оливов глубоко поклонилась, как и подобает в высшем свете среди дворян. Айда да молодец, Карс! Ай да хитрый альвийский сын!» Я давно подозревал, что он весьма дальновидный и умный мужик». Брови Всеволода после увиденного и услышанного слегка дернулись вверх. Правда, уже секунду спустя тот сдержанно улыбнулся и кивнул, оставшись довольным таким знакомством. «Симон, значит?» — тихо бронила императрица, но миг спустя супругу перебил муж. «Достаточно, Варвара, еще будет время для более тесного общения. Признаться честно вновь короче заговорил государь, отведя взгляд от внука и переведя его на Альвов. «Для моего рода и всей империи вы совершили нечто невозможное, поэтому примите благодарность от правящей династии Романовых. Отныне вы находитесь под протекцией Российской империи. Именуя врата за моей спиной, вы станете частью государства. Но для начала нам следует как можно тщательнее познакомиться. Боюсь, мои супруги и невестки уже не терпится это сделать. — кратко хохотнул Всеволод, чем вел в краску как своих родных, так и прибывших, а после добродушно хлопнул в ладоши. — Всех ваших соотечественников разместят в фурпосте, а после переправят на землю в Царицын. Но для начала вы должны ознакомиться с русским гостеприимством и отдохнуть с дороги. А теперь прошу за мной, нам нужно будет о многом переговорить. В одно из мгновений Карас и Симона успели бросить на меня слегка озабоченный взор. Но я им в очередной раз одобрительно подмигнул. Не прошло и пары минут, как все альвийское шествие при помощи нашего отряда, а также Назарова и Галицина, двинулось в сторону центральных врат. А пару тройка часов спустя их быстро и оперативно начали размещать в форпосте, потому как места там было более чем предостаточно. Лишь только Киртай спорывался помочь вначале одним своим сородичам, затем другим. Тем не менее помощь его оказалась настолько рьяной и дергана, что своим появлением он делал только хуже избивал столько с толку пришедших на помощь изгоев, поэтому пришлось брать дело в свои руки. «Киртайс!» — окликнул я взволнованного, но безумно довольного парня, когда мы оказались в стенах полиса. «Уймись и расслабься! Отныне все будет хорошо! Им всем помогут!» Несколько секунд тот крепко держал в руках чью-то поклажу, а рот его безмолвно открывался и закрывался, как у рыбы на суше. Но пару вдохов спустя парень наконец-то смог расслабиться и отдать необходимые предметы подоспевшим помощникам. «Ваше сиятельство, как и обещал, я буду молчать». Вдруг ни с того ни сего тихо отозвался Голицын, стоявший слева от меня и периодически поглядывающий мне за спину. «Ну, а теперь разрешите покинуть вас. Мои обязанности все еще при мне». «В таком случае я тоже отклонюсь», — следом за другом выдал Назаров. Быстрым шагом направившись за княжичем. «Еще слишком много работы. Честь имею, Захар Александрович!» Суча кровь! Не приведи бездны, это царственное трепло уже что ты им рассказал. Придушу, гаденуша. Как по мне, меньше знают, крепче спят. Да и ни к чему им лишние переживания. Я ведь еще та заноза в заднице. Поэтому стоило медленно обернуться назад, как почти тотчас попал под прицел сразу трех пар девичьих глаз, и без какого-либо промедления, со спокойным видом, Накинул на всех поблизости полок тишины. «Надеюсь, вы прибыли сюда не для того, чтобы продолжить давнюю тенденцию искать проблемы на свои филейные места, М С едкой усмешкой заметил я. «Девочки, кто бы мог представить, что за время отсутствия и без того толстая кожа нашего князя-изгоя станет еще толще?» С веселым личиком отозвалась Прасковья, целуя мою левую щеку. «Рада, что ты цел», — шепнула она мне на ухо. Вот только и эмоций выдали туз потрохами. Отрезать, что ли, случайно славу палец? Нет, мы здесь не для этого. С очаровательной улыбкой следом за подругой заговорила Алиша и, приподнявшись на цыпочки, одарила щетинистую харю еще одним поцелуем. А затем, с долей нежности, оглядев меня с ног до головы, невольно коснулась моих альвийских одежд. Считай, что мы немного соскучились и, не удержавшись, решили взглянуть на эпохальное совершение нашего. Будущего мужа, которые в скором времени войдут в учебники по истории. Эхо, как звучит? Эпохальное совершение. Боюсь, в скором времени мое эго разрастется до размеров гидры. Всего лишь немного? — приподняла я дело на одну бровь. Хорошо, чуть больше, чем немного. Усмехнулась довольная Виктория, целуя меня в завершении самой последней. Причем сначала беседы большинство снующих в округе от нас изгоев убавилось до нуля поэтому в радиусе нескольких десятков метров не было никого, кроме меня и моих невест. «Почему ты не вместе со своими родными?» — спросил я как бы невзначай. Правда, на такое замечание великая княжна расплылась в широкой и загадочной улыбке. «Совсем скоро моя фамилия будет Лазарева, как и у из с Просковьей». тихо отчеканила Виктория, начиная поправлять мне ворота деяния, параллельно с этим проводя на маникюрином ноготком по нужным джадов. По этой причине я более не могу участвовать в важных и государственных делах рода Романовых. И девочки среди своих сородичей в принципе тоже. Это нормальная практика для таких, как мы. Хороший ответ, и главное, в словах нет ни капли лжи. Где Ростислав? С дедом и остальными в ратуши. Брат уже третий час находится там вместе с Альвами. Он вам случаем ничего не рассказывал? Спокойно поинтересовался я, продолжая отслеживать все рианорским чутьем. Стоило прозвучать данному вопросу, как эмоциональный фон девушек вспыхнул ворохом различных противоречивых чувств. Но почти сразу тот вернулся в прежнее состояние. Лишь только Виктория искоса взглянула на двух других княжон, но с натянутой улыбкой слово взяла Алиша. «Если ты о том, что тебя сожрала колоссальных размеров гендра, то об этом мы уже в курсе». «Придушу, суки, на бездны за его длинный язык!» «Впрочем, ладно, у меня самого ничуть чуть не короче». Правда, об этом уже весь форпост судачит. На миг замолчав, будущее Лазарева обменялось взорами с остальными заметно нервничающими девушками. Если признаться, то мы посовещались и пришли к обоюдному решению, что не будем лезть в твои дела. Но от себя скажу, что нам было бы гораздо легче, если рисковать своей жизнью ты будешь чуть меньше. Отныне на тебе лежит большая ответственность. Советуя, я приму к сведению», — хмыкнул сухо я нежно касаясь тыльной стороны ладони столь маняющих девичьих лиц. Но и вы крепко-накрепко запомните одну важную деталь. Не родилось еще то порождение катаклизма, что способно убить вашего будущего мужа. «Поверь нам на слово», — весело подмигнула мне Романова. «Мы, как никто, понимаем это лучше прочих». «Кстати, почему не взяли с собой Калли?» «Правда, договорить и не успел и резко прикусил себе язык». А, можете не отвечать. Вопрос снимается с повестки дня. Ты забрал маску альбиноса, м, нещадно припечатала проскове показав мне алый кончик своего языка. Лира очень хотела, но из-за этого не смогла полететь с нами. Ха, а как дела дома? спокойно спросил я, не обращая внимания на выпад Потемкиной и внимательно наблюдая за происходящими телодвижениями альвов и людей в форпосте. Потому как за последние три часа. Полис превратился в настоящий пчелиный улей. «Все вроде...» — начала была Турбецкая, но ее резко перебила Куня. «Калиша, приходил Акинфов!» — фыркнула презрительно та. «Акинфов?» — чуть приподняв бровь, усмехнулся кривая, глядя в глаза по всем девушкам. «Что она тебе хотел? «Разберемся мы в этом сами, разумеется, но лучше расскажи. Это мерзкое животное и вправду далеко зашло», — настояла на своем проскове. Несколько секунд Трубецкая собиралась силами, словно не хотела говорить, но под взглядами подруг сдалась. «Он хотел, чтобы я разорвала с тобой помолвку», — совсем тихо проговорила Боярышня с видом. «А еще угрожал войной родов и оскорблял нас всех». «Коня, ну зачем?» — чуть не за законючила Алина. «Что ты там хочешь? Угрожала, оскорбляла. Хм, неплохо», — хохотнул холодно я а черты лица самопроизвольно ужесточились. «Совсем неплохо для ходящего трупа». «Нет, Алиша, проскови сделала все верно. Такое должно наказываться». «Хорошо, очень хорошо. Похоже, кто-то захотел побыстрее сдохнуть». «Ох, бездна, дай мне силы не прикончить это отреби по приезде в столицу». «Видимо, его папаша ни хрена не понял из нашего последнего разговора». «Так и быть, проучу», — сами попросились. — Ладно, я разберусь, когда буду в столе. — Нет! Вдруг запротестовали в единый миг все три девушки с мольбой в голосе. — Мы сами с этим разберемся после свадьбы, когда официально станем княгинями. Повери нам. Не вмешивайся в эту свару, Захар. У тебя и без того есть чем заняться. и теплотой попросила Алина, переглянувшись с остальными. — Нам с девочками это вполне по силам. Мы же не сможем вечно полагаться на тебя. И мы не слабачки, нас многому обучали. «Конечно, наша троица не так сильна, как ты, но на младшее поколение нас вполне хватит. Он обязательно поплатится, а ты не ты в другой линии. не стоит морать руки об него, Ешь запитаешь свою репутацию. Ты позволишь?» От услышанного зубы сами по себе обнажились в широкой усмешке, и после недолгой паузы я спокойно кивнул на такую просьбу. «Бездна — это то, что мне нужно. Именно такие жены мне и необходимы. Мягкие и нежные внутри, но суровые и строгие снаружи. Правда, это забавно, весьма забавно. Будет любопытно такое посмотреть. Вот только моя репутация зиждется на крови, костях и смерти. Но мне весьма импонирует их поведение и такая целеустремленность. Ладно, а кинфовым старшем старшим и совсем сбродом из-за шайки разберусь сам. Пусть обучаются на мелочевке. Хорошо, у вас есть мое разрешение, — со смешком кивнул я. К тому же... Вот только закончить свои слова я не успел, потому как в тот же миг совсем рядом оказался силуэт Голицына, и дважды постучав по полугу, тот быстро пожаловал внутрь. «Князь Лазарев, я прошу прощения, что отвлекаю вас от важных бесед с невестами, но вас требует явиться в ратуше его императорское величество», — как на духу выпалил княжич. «Возник небольшой вопрос, который без вашего участия и согласия не решить». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Воронцовых. Кабинет главы рода. Несколько часов спустя. Новости, поступившие от одного из продажных изгоев рода Морозовых, были, что ни на есть, шокирующие и сногсшибательные. Причем сногсшибательные в прямом смысле. Ведь после услышанного Акинфов не удержался на ногах и нелепо приземлился на диван позади себя. «Миролюбивое порождение катаклизма из недавно сформированной стигмы», — изумленно прошептал Аксаков, повторяя воронцовым. «Ушам не верю. Как такое вообще возможно? Это самая настоящая дикость». «Значит, они называют себя альвами. тихо бронила Акинфов, крепко задумавшись над словами друга, а миг спустя того озарила безумная мысль, которая не давала ему покоя все это время. «Подождите-ка! Так вот, к чему были все телодвижения Романова в последнее время! Зуб даю, это как-то связано! Император к чему-то готовится!» «Важно сейчас не то, к чему готовится император. Важно, что тем, кто привел за собой Алиевов, был Лазарев!» Яросто прошипел Воронцов, потому как одно имя этого простоледина с неистовым безумием выводило его из себя. К тому же поговаривают, что этот выродок смог каким-то чудом завалить в стигме весьма могущественную тварь. Правда, эта информация еще требует подтверждения, слишком мало данных, потому как разговор с изгоем был слишком быстрым. Да и вся стигма охраняется так, что никого внутрь не пропускают. Даже округа оцеплена. Вход позволен лишь для изгоев рода Романовых и Морозовых. И вы сами понимаете, раз император вместе со своей родней отправился туда самолично, то дело здесь далеко не рядовое. Поэтому меня изряда напрягают поступающие новости. Но еще больше меня нервирует незнание. В последнее время без этого щенка в столице все было тихо. Но как только он выпал из своей дыры, что-то вновь начинает происходить. А этот гаденыш играет во всех событиях достаточно значимую роль. «Нужно объявить ему войну родов!» — выпалил злоакинфов Этот сученыш нанес нам всем смертельное оскорбление. Нельзя давать ему спуску. Хватит, Сема. А всё к того Аксаков. Сам знаешь, что пока рано. У нас тоже есть свой авторитет. Только после его бракосочетания мы добьемся гораздо больших успехов. Сможем разобраться не только с ним и его людьми, но и с его подоскухами, а также насолить тем, кто его поддерживает. Причем на законных основаниях. Ни Трубецкие, ни Потёмкины, ни Романовы не смогут вмешаться, потому как все будет по правилам знати. Да и хочешь, не хочешь, но он теперь и князь, и я вынужден признать, что он весьма силен для своего возраста. Гениальный твореныш, как ни крути. Поэтому и нужно вывести его из игры как можно скорее, — вновь не удержался Семен. Чем старше становится этот пацан, тем быстрее он прогрессирует в силе. Не будем же мы просто смотреть на то, как он проворачивает свои делишки у нас на глазах? Само собой не будем. В предвкушающей расчетливой улыбке расплылся Воронцов, закидывая ногу на ногу и продолжая подсаживать вино из фужера. Свяжемся с нашими западными друзьями и закинем удочку. И не будем забывать, что оскорбил Лазарев не только нас, но и церковников. Да и Потемкин сейчас не удел. Странно, как он еще не сдох. К тому же нам всем известно, как к порождениям катаклизма относятся святоши. С презрением и омерзением. Боюсь, патриарх Александр без дела этот вопрос не оставит.